Глава 23. Когда Никитин привез сыщика в больницу, его лечащий врач, доктор Асташкин, уже ушел домой. И в этом смысле Гурову повезло, потому что врач, конечно, сделал бы ему выговор за самовольное оставление больницы. Тут же выяснилось, что плечо у сыщика что-то разболелось не зря. Когда померили температуру, оказалось, что у Гурова под 40 градусов. Дежурный врач предположил, что в потревоженной ране началось воспаление. Полковника тут же уложили на койку, ввели ему приличную дозу антибиотиков. В таком состоянии Никитин его и оставил. А когда на следующий день капитан снова приехал в больницу, он встретился с доктором Осташкиным и имел с ним весьма неприятную беседу. Выяснилось, что Гуров находится без сознания, температуру никак не удается сбить и вообще положение плохое. Такое сообщение, конечно, сильно встревожило капитана. И весь день, занимаясь следственными действиями, связанными с арестом Заикина и Полоскова, капитан продолжал думать о знаменитом сыщике, оставшемся в больнице. Встревожился не он один. Начальник управления генерал Кашкин тоже забеспокоился и в течение дня несколько раз звонил в больницу, чтобы узнать о состоянии пациента. К счастью, после обеда состояние раненого улучшилось, температуру наконец удалось сбить, и доктор Асташкин даже разрешил посетить больного. Вечером дверь палаты, в которой лежал Гуров, открылась, и в палату вошли сразу три человека — и капитан Никитин, и генерал Кашкин, и капитан Теплов, который был привлечен к допросам обвиняемых. Они принесли больному гору витаминов, фрукты, соки. Посетители сели вокруг койки, и генерал Кашкин сказал. «Я пришел, Лев Иванович, по двум причинам. Во-первых, меня привело сюда беспокойство за ваше здоровье. Не хватало того, чтобы мы вывели из строя лучшего сотрудника главка. Генерал Орлов нас за это по головке не погладит. А во-вторых и в главных, я хотел выразить вам большую благодарность за проделанную работу. «Да, я тоже хотел бы присоединиться к Виктору Игнатьевичу, сказал капитан Никитин. «Ведь вы прежде всего меня сильно выручили. Две недели я бился над этими делами и не продвинулся ни на шаг. А вы не только раскрыли дела об этих трех убийствах, но и вскрыли сеть по распространению наркотиков. Мы задержали уже восемь человек, которые были связаны с центром «Прыжок», получали там зелье и затем распространяли его дальше. Организовал поставки дури в Суходольск как раз Заикин. По его заказу водители фур доставляли товар на заозерский тракт. И у меня есть еще одна причина прийти сюда, кроме тех двух, что назвал Виктор Игнатьевич. «Интересно, что же это за причина», — сказал Гуров. «Давай, капитан, выкладывай». «Причина очень простая», — пояснил капитан. «Я хочу, чтобы вы, Лев Иванович, объяснили, как вышли на связку Заикин-Полосков-Романов. Какие ходы и приемы вы использовали? На что мне прежде всего надо обратить внимание в следующий раз, когда я буду расследовать похожее преступление?» «В общем, капитан хочет, чтобы ты, Лев Иванович, дал ему своего рода мастер-класс», — сказал генерал Кашкин. «Я, пожалуй, тоже присоединюсь к этой просьбе». Гуров пожал плечами, насколько это позволила раненая рука, и ответил так. «Прежде всего, должен сказать, что никаких особых ходов и приемов у меня нет. А еще нужно иметь в виду, что одинаковых преступлений не бывает, и в следующий раз вы будете проводить уже совершенно другое расследование. Но кое-какие моменты, на которые стоит обратить внимание, все же есть». Сыщик подумал немного и снова заговорил. Так, словно читал лекцию в школе милиции. Всегда нужно изучать прежнюю жизнь людей, которых затронуло преступление. и жертв, и свидетелей, и подозреваемых. Никогда не помешает покопаться в архиве, выяснить, кем тот или иной человек был раньше, где жил, кем работал. Тогда между участниками дела могут обнаружиться неожиданные связи. Так я обнаружил, что убитые Людмила Карманова и бизнесмен Игорь Заикин являются двоюродными братом с сестрой а глава сельской администрации Крапивин тоже является Людмиле родственником. Еще никогда нельзя принимать на веру показания участников дела. Любое алиби, даже если оно кажется очевидным, надо проверять. Копнешь, а оно окажется фальшивым. Кроме того, надо уделять внимание деталям, погоде, состоянию дороги, времени преступления. Вот, пожалуй, все. — Нет, не все, — возразил Никитин. Помните, вы два раза решили встретиться со знахарями? Сначала в Белогорье с Глебом Говоруновым, а потом в Копенах с Бабой Зиной. Я тогда к этим встречам отнесся крайне отрицательно. Ни за что бы не стал с такими людьми встречаться. А вы решили с ними поговорить. И в результате мы получили объяснение того, что произошло с Кармановыми и точное описание внешности убийцы, и что оказалось. Это описание полностью совпало с внешностью Игоря Заикина. Это был для меня урок». «Да, иногда можно воспользоваться и такими сомнительными источниками информации, как знахари и ведуны», — согласил Сигуров. «Но далеко не всегда. Те, кто называет себя экстрасенсами, как правило, врут. Но тут есть один критерий, почти безошибочный. Деньги. Если человек берет плату за свои предсказания, то он, скорее всего, мошенник. А если готов помогать просто так, за банку молока» то его слова могут оказаться правдой. А с другой стороны, я в этом деле воспользовался самыми современными технологиями, когда попросил МИД дать мне сведения о пребывании Игоря Заикина за океаном. Все надо использовать. И старину, и научные достижения. «Спасибо, Лев Иванович, за такие подробные объяснения», — сказал генерал Кашкин. «Теперь скажи нам, как долго тебя здесь врачи еще собираются держать?» «Доктор Асташкин говорит, что еще пару дней мне надо побыть под его наблюдением», — отвечал Гуров. «И тогда, если не будет осложнений, он меня отпустит. Конечно, с условием, что в Москве я снова явлюсь на осмотр». «Понятно», — заключил генерал. «Значит, ты еще здесь побудешь». «Не будешь возражать, если мы в случае нужды к тебе обратимся за помощью». «С какой стати я бы стал возражать», — отвечал Гуров. Всегда дам совет, если смогу. От вас я, в свою очередь, хочу получить обещание, что вы будете меня держать в курсе дела, чтобы, если выяснится что-то важное, я это узнал одним из первых». «Это я вам твердо обещаю», — заявил капитан Никитин.